Глава 2. Грязно-зеленая змея поезда, окутанная клубами пара и черного угольного дыма, медленно подтягивала себя к перрону провинциального вокзала. Вдоль вагонов, словно тропические рыбки, заметалась пестрая толпа встречающих с цветами, носильщиков и просто местных зевак, считавших за развлечение поглазеть на проезжающую столичную публику. Проводники в черных мундирах и фуражках открыли двери и опустили подножки, по которым на перрон тут же ринулся людской поток утомленных поездкой пассажиров. Больше всех суетился худощавый молодой человек с длинными волосами под серой фуражкой. Он, подняв над собой черный саквояж, пробрался к одному из окон вагона и стал в него стучать. Оно открылось и в проем высунулась голова священника в примятой скуфье. «Отец Глеб!» — закричал молодой человек. «Давайте вещи сюда, так быстрее будет! Где Роман Мирославович?» «Да здесь он, здесь! Не кричи, Господи, спаси и сохрани!» — запричитал отец Глеб и скрылся в купе. Вскоре в окне появились еще один саквояж, чемодан и деревянный ящик черного цвета с надписью «Осторожно, яд!» «Предались тебе эти химикалии, Нестор!» — ворчал отец Глеб, подавая в окошко ящик. «Как будто здесь не найдем». «Может, найдем, а может и нет. Лучше запас иметь!» — с улыбкой ответил Барабанов. Когда они уложили все вещи на тележку носильщика, а Муромцев закурил папиросу, к ним подошли двое полицейских. Они представились Роману Мирославовичу и доложили, что их уже ждут. Погрузившись с вещами в экипаж, запряженной тройкой гнедых лошадей, команда сыщиков отправилась за город по широкому тракту. Роман продолжал задумчиво курить, по обыкновению потирая лоб. Голова снова болела после бессонной ночи. Нестор с любопытством глядел по сторонам. Местная природа почему-то приводила его в восторг. Дорога бежала сначала вдоль негустого подлеска, Затем пересекала небольшую речушку по деревянному мосту и вливалась в степь, ровную как стол. То и дело с обочины дороги вспархивали потревоженные перепела и куропатки. «Эх, ружье бы сейчас сюда!» — сокрушенно вздыхал Барабанов. Отец Глеб, не обращая внимания на восторги Нестора местной фауной, читал книгу «Природа Денского края». «Записки об изыскании местных природных ресурсов» за авторством господина Бекбулатова и перебирал левой рукой черные четки. Вскоре справа от дороги на краю небольшого леса показались люди и несколько экипажей, а также обычные телеги. Собравшиеся возбужденно махали руками и суетливо сновали вокруг полицейской повозки, на подножке которой стоял офицер с черными, как смола, усами и властным голосом что-то говорил. Увидев приближающийся экипаж, он легко спрыгнул на землю и, широко шагая, направился к столичным гостям. Усач-полицейский, кивнув, представился. — Баширов, городской полицмейстер. А вы, стало быть, и есть сыщики по странным делам? — Муромцев. Роман протянул руку, проигнорировав вопрос расскажите что произошло, господин Баширов?» «Сразу к делу. Хорошо. Идемте, расскажу по дороге. Здесь неподалеку деревня есть. Из нее народ собрался. Тот господин, что в экипаже сидит с двумя ребятами, помещик местный с сыновьями. Это они, дети, тело нашли. Жертва, девочка, лет тринадцати-четырнадцати отроду. Откуда она взялась, пока неизвестно. Тут осторожно овраг. За оврагом...» В негустом лесочке на примятой траве лежал труп, накрытый рогожей. Вокруг него по периметру была натянута веревка, чему Роман весьма удивился. Баширов поймал его взгляд и заметил. «Мы тут свое дело знаем, господин Муромцев. Я хоть и из татар вышел, но криминалистику изучал. Место преступления в целости, только мальчишки наследили, конечно. Они все правильно сделали». Один с винтовкой охранять остался, другой, как в себя, пришел, в деревню побежал за помощью. Муромцев кивнул Нестору, и тот снял с трупа рогожу. Тело было сплошь изуродовано, на груди, руках и ногах зияли открытые рваные раны. Отец Глеб вздрогнул и перекрестился. — Господи Иисусе, страсть какая! Что за зверь такое сделал? — прошептал он. «Мы тоже сначала думали на медведи бешеных», — отозвался полицмистер. «Ведь это уже третья жертва такая. Губернатор даже награду объявил за поимку или убийство зверя. И заместитель мой, Рафиков, такого же мнения. Сами понимаете, дело может вызвать скандал и... <как> Кадровые выводы. У нас и так губерния не самая благополучная по причине неурожаев». «Это не медведь», — сказал Барабанов, склонившись над телом с лупой. «Смотрите, в ребре что-то застряло. Похоже на металлический зуб какого-то орудия, будто бы от граблей. Надо отправить тело в морг, там я смогу более детально его осмотреть. А сейчас пока сниму гипсовые слепки следов». «Каких следов?» — спросил отец Глеб. «Вы не видите? Вот тут». Нестор показал пальцем на примятую траву. И тут еще... Здесь поменьше, это следы одного из мальчишек. «А почему ты так решил? Может, жертвы? Не может быть этого! Но ну, почему? Она босая, отец Глеб, посмотрите, и ноги грязные. Она пришла сюда босиком, либо ее привели». Барабанов, удовлетворенный демонстрацией своих дедуктивных способностей, открыл свой чемоданчик — и принялся разводить гипсовый порошок в резиновой чашке. Вскоре Муромцев держал в руках вполне четкий отпечаток следа. «Значит, убийца был в сапогах. Самые обычные сапоги, рисунок простой». Размышлял вслух Роман, вновь потирая лоб. «Нога тоже обычная, размер средний. Да, не густо. Хорошо, Барабанов, ты забирай тело и езжай в морг, составь отчет и вечером не доложишь». — Слушаюсь, Роман Мирославович. У меня тут э, еще одно предложенице есть. — Что еще? Может, нам стоит тут лилию задействовать? Вдруг поможет? — Нет, слишком мало данных пока. Нам тут и без нее есть кого спасать. — Ты тут видишь что-то сверхъестественное, Нестор? — Ну, не особо, конечно. панура согласился Барабанов. — Ну вот, езжай в морг, телегу возьми для тела. — А вы, отец Глеб, посетите батюшку местного, побеседуйте, может, он чего скажет полезного. — Хорошо, Роман Мирославович, — отозвался священник и заспешил прочь от страшного места. Роман повернулся к полицмейстеру. — Ну а мы с вами, господин Баширов, поработаем с местными жителями, опросим возможных свидетелей. Возьмите всех ваших свободных полицейских, пусть идут по домам. Пусть спрашивают, не пропадала ли девочка у кого, не приезжали ли к кому гости в последнее время, не приходили ли чужие люди в деревню, может, слышали что-то странное или видели. Всех допросить до единого, и отчеты мне на стол завтра утром». «Понятно, господин Муромцев. Будет сделано», — ответил Баширов. «Идемте в деревню?» «Да, идем».